Глава тридцать четвертая. Волх мне обрадовался как родному. Ярослав, возопил он, чуть не бросившись мне на шею от избытка чувств. Как я рад вас видеть! Я уже столько здесь хожу, но так с вами и не пересекался. А мне столько нужно вам рассказать. Вы то в поместье, то в поселке, то в школе, но мне во всех этих местах опасно появляться. А чего же вы не позвонили в арсеналы? Спросил я, внутренне напрягшись в ожидании ответа. Да несчастье у меня случилось с вашим телефоном. Вздохнул он и вытащил из внутреннего кармана пакет с телефонным ломом. Восстановить не смог, как не пытался. Кто его так? Да я случайно. Заулил он, забегал глазами явно кого-то в гараже. Варсонофий. Или вы говорите мне правду, или мы с вами расстаемся и больше никогда не встречаемся. Дванул я на него голосом. Вот ещё, врати мне вздумали. Мои артефакты просто так не ломаются. Что с ним произошло? Он смутился. Верховный волхв посчитал, что там может быть маяк, и артефакт отобрал, в сейф экранированный засунул, а вернул в таком виде. Мне хотя признал он. И то вернул, потому что на него надавили. А так бы и не подумал вернуть. Он вас в чём-то подозревает, хотя так и не говорит в точности в чём. Под конец Варсанови тараторил как сорока, при этом размахивая руками и смущённо улыбаясь. Если кого и можно было заподозрить в общении с накрехом, то точно не его. Такие типы не от мира сего, никогда не участвуют в политических играх и даже не замечают, когда что-то происходит прямо у них под носом. А вот у начальника, так называемого Верховный волк, должен был заметить. Вопрос почему не сказал. Вариантов может быть два: либо замешан Либо испугался. Предположим самый плохой вариант. Замешан. Хотя и в варианте, когда у главы волхвов в краду ценный артефакт, нет ничего хорошего. Мог бы стать накрих головой волхвов. Про волхвов я не знал ничего. Возможно, они так же ходят возле нас, как и остальные люди, и даже магию используют. Просто на общем фоне это незаметно. Мог ли быть верховный волхв на приеме у Мальцева и попасть под накриха? Мог. Но тогда почему он не во дворце? Время это уже прошло, дай боже. В Версанофий. А при вступлении в должность верховный волх принимает какие-то клятвы, связанные с правящим домом. Не стал я ходить вокруг да около. Отдельно не принимает, но у него существуют правила не лезть в политику, осторожно ответил волх, недоуменно на меня смотря. А именно правила, не клятва, продолжил я напирать. Что будет в случае нарушения? из волхвов выгонят, чуть уверенно ответил он. Это самый плохой вариант, который может случиться. Там ритуал такой, что исключают из волхвов и отрезают от знаний. Иногда даже магия блокируется. Но это полный круг надо собирать для блокировки. Блокировка это вам непростое дело, и согласие круга опять же надо. Что случилось-то? Разговаривали мы только вдвоём. Постников застыл около машины, готовый подойти в любой момент, как я его позову. Пока он не торопился, и правильно. При нём в Арсанофе не только не будет откровенничать, но и вообще постарается убежать. А ответы мне нужны. От них зависит слишком многое. Видите ли, в Арсанофе дело в том, что вам вернули не мой артефакт. Как это? удивился он. Всё в точности, как раньше было, только на детальки разобрано. Это разобрали такой же телефон и навесили на детали обрывки похожих плетений, пояснил я. Для вас выглядит также, на что и рассчитывал тот, кто телефон похитил. Вы думаете, скептически спросил он: кому нужно было похищать ваш телефон? Тому, кто мне с него уже звонил, ответил я. Причём про вас, Варсановий, он не знает или притворяется, что не знает. То есть вам с этого телефона звонили? Он потряс перед моим носом мешочком с обломками. Но когда? Последний раз совсем недавно. И не с этого, а с того, который я вам дал. И оказался он в руках очень хорошего человека, рвущегося во власть. Вы думаете, это наш верховный волф? с недоверием спросил Варсанофий. Кто-то с ним связан. И этот кто-то очень опасен. Именно он занимается разработкой химер, в чём были обвинены Вишневские. И именно он уничтожил этот род. "Это серьёзное обвинение. У вас есть доказательства?" неожиданно серьёзно спросил Волф. О своих планах он мне говорил откровенно, потому что пытался привлечь на свою сторону. Вашего верховного волхва он может как привлечь обманом, так и подчинением. Если, конечно, не принимать во внимание вариант, что волх выступает на его стороне добровольно. Волхва в подчинить нельзя, гордо сказал Варсанов ей. Это серьёзное заявление. У вас есть там доказательства? С усмешкой повторил я его почти дословно. У того на стороне кого сейчас выступают волхвы, есть такие возможности принуждения, что вам и снились. Но это безнравственно, залепетал он. Наша связь с природой не сможет вас защитить от маньяка. Собственно, сейчас у вас два варианта. Если вы оставляете всё так, как есть, то вы поддерживаете того, кто собирается сместить императора и повести свою политику, или вы помогаете нам остановить этого типа. Ярослав, ваши слова меня пугают. Но я ничего не решаю, остановил он мои откровения. Мне нужно посоветоваться. Надеюсь, не с низверховным волхвом, уточнил я. Даже если он не на стороне преступника, то тот от пользуется его возможностями и знает всё, что знает верховный волв. В последнем я не был уверен, но перестраховаться стоило. А то побежит сейчас мой собеседник к тому, кто может передать всё на крыху. Не с верховным, согласился Варсанович. Он, знаете ли, в последнее время ведёт себя странно, и у нас поговаривают о смещении. Он замер и совсем уже затравлено сказал: "Вообще-то это тайна, и я не должен был говорить посторонним о наших внутренних делах". "Я разве посторонний? Я ученик волхва", напомнил я, пока мой собеседник не начала грызть совесть за его оговорку. "Я предлагаю вам следующее. Вы советуетесь с кем-то, кому вы доверяете, и кто в оппозиции к нынешнему вашему главе?" И если он решит, что нужно поддержать законную власть, то приходит на встречу со мной. Я буду ждать час на квартире, после чего вы вынужден буду уехать. У меня, знаете ли, в Арсанофье очень много дел. Трубку ещё одну я не могу вам дать, потому что сейчас на руках у меня её нет. Обычный телефон я не могу использовать почти всю неделю. При необходимости вы можете позвонить ещё начальнику моей службы безопасности, но он к вам никакого отношения не имеет. Я указал на Постникова. Тот приветственно помахал, но Варсанов не проникся и посмотрел на него с большим подозрением. Лучше вам буду звонить, если что, решил он. Тогда вы связываетесь с нужным человеком и подходите в течение часа, предложил я. Или не подходите, в любом случае я буду иметь представление о вашей позиции. Для Варсанова это неожиданно прозвучало угрожающе, потому что он испуганно икнул и сказал: "Я сейчас, прямо сейчас позвоню". Хорошо. Метку я оставить не рискнул, потому что для Накриха это будет знаком, что к нему подбираются. Возможно, самим Варсанофием он и не знаком, но исключать их пересечения я не мог. Поэтому я просто развернулся и пошел к Польскову, и только тут сообразил, что если я нахожусь под постоянным наблюдением, то и мою встречу с Волхвом тоже видели. Это было очень неприятно, а значит, следовало срочно что-то придумывать. Идея возникла тут же и была на весьма удобная. Даня, сейчас действуем так. Ты отвозишь меня на квартиру, потом возвращаешься в машину с моим фантомом и едешь по месту. Там ты берёшь одну из запасных трубок от нашей базы, возвращаешься в город, но уже под отводом глаз. Время позволяет. Стоишь на параллельной улице и ждёшь моего звонка. А ты? А я снимаю слепки ауры и подготавливаюсь к беседе с волхвами. В случае, если они придут, у нас появится выход на Накреха. А если не придут, тогда они будут играть на его стороне. Плохо, Постников нахмурился. Плохо только то, что теряем ниточку к нему. На расстановку сил Волхвы особо не влияют. Не рискованно тогда давать наш телефон в их руки. У Накреха один уже есть, в самом плохом случае будет второй. В квартире Постников задержался только ради приличия. Хотя в магазин заглянул, посмотрел, что там и как. Зелии расходились в последнее время со свистом, поэтому полки были полупустыми. Утром привезут новую партию, но вообще это нужно как-то кардинально решать. Цены поднять, что ли? Постников ушёл, делая вид, что что-то оживлённо обсуждает с моим фантомом, а я направился в Соколовскую лабораторию. Если что-то можно подцепить, то только там, вблизи сейфа или на нём самом. Но не сработал ни один метод. Посторонних ауров не нашлось, только наши да Ирина Егоровна. Получается, заходила она сюда уже после аурной зачистки. Но мне это ничего не даёт. Размышляя над этим, я занялся обеспечением безопасности прохода своих гостей, ставя невидимость на максимально возможном для себя радиусе. Человек, попавший в зону действия заклинания, перестаёт быть видимым окружающим. Но поскольку для обеспечения безопасности этого недостаточно, Я добавил само подцепляющихся сложных иллюзий, которые должны были проецироваться через невидимость. Если кто-то не направлялся к моим дверям, то иллюзия в точности повторяла его движения и на выходе из зоны невидимости рассеивалась. Если же он двигался ко мне, то с какого-то мгновения иллюзия начинала жить своей жизнью и рассеивалась далеко за зоной. Там, где наблюдатели либо отстанут, либо посчитают, что наблюдаемое лицо ушло под отводом глаз или чем-то подобным. Жрал и это все энергией, как не в себя. Пришлось воспользоваться накопителем, чтобы не опустошать резерв. Все-таки я на слишком большую площадь замахнулся. Поскольку волхвы пока не появились, я решил проверить и остальные помещения. Особую надежду я возлагал на картину с фениксом. Но и около нее никаких посторонних аур не было обнаружено. Накрех вычистил после своего появления все и очень тщательно. Растраился ли я? Не особо. Потому что проверял только, чтобы не думать, есть там или нет следы ауры. Теперь точно знаю, что нет. Можно выбросить из головы и перестать об этом думать. Звонок в дверь прозвучал, когда я уже решал не отключать ли накопитель от поддержки и созваниваться с Постниковым. Час прошел, так что надежды не осталось. Но звонок прозвенел, и я пошел открывать. За дверью стояли двое: Давишнев Арсений и мужик лет пятидесяти. Мужик был под прекрасной для меня пронисаемой иллюзией высокого сухопарого типа. Был он на самом деле толстенький с обманчиво мягким лицом и умными глазами. Ярослав? Это Никан. Варсанов и сказал это столь гордо, как будто представлял собственного отпрыска, прославившегося на каком-то поприще. Рад познакомиться, Никан, проходите. Вы один? Подозретельно спросил он. Совершенно. Но Волк, в моих словах, не поверил. Прошел со сканированием, причем качеством получше, чем иллюзия, но все же хорошо для меня заметным. Идея выдать себя за ученика Волхва сейчас казалась довольно смешной. Слишком большим был разрыв между моими знаниями и теми, что показывали Волхвы. Хотя рассыпавшийся Волховский артефакт уничтожил моего защитного духа, что до сих пор казалось мне из разряда невозможного. Сканирование Волхва удовлетворило. Он решил, что в случае чего запросто справится с подростком, если не сам, то с помощью варсанофия и прошел внутрь. Я тоже проверил гостей на все типы ментального воздействия и ничего не нашел. Поднялись мы в гостиную второго этажа. Признаюсь, я не совсем понял, что мне сказал коллега. Откашлявшись для пущей важности, начал Никон. Единственное, что дело важное, нетерпящие отлагательств и связанное с тумановыми. Да еще и имеющее какое-то отношение к валхамам. Существует некий не совсем нормальный, но весьма талантливый маг, который может перемещать свою душу в чужое тело, сказал я. Извините, Ярослав, но это сказки. Чуть не сходительно сказал Никон. Такое отношение к моим словам меня не удивило и не обидило. Можно сказать, оно было уже привычным. В силу моего нынешнего возраста редко кто воспринимал меня всерьез сразу. Эти сказки мне лично сказали, что в его ближайших планах вселение в императора, спокойно продолжил я. И если так произойдёт, то можете забыть о спокойной жизни. Во-первых, он о вас знает, во-вторых, он практикует то, что является запрещённым в любых магических сообществах, если туда не входят совершенно отбитые на голову маги. Это, к примеру, подчинение других разумных и изготовление химер из других разумных. Вишневские работали в тесном сотрудничестве с ним. По всей видимости, когда он еще не был в теле мага, когда он поменял тело, он их уничтожил. Душа при перемещении в другое тело частично разрушается, а значит, еще после одного-двух перемещений на выходе мы получим полностью не вменяемого правителя, зато сильного мага и почти неуязвимого. Предположим, вы говорите правду, Ярослав. Осторожно сказал Никон. Но как с этим типом связаны мы, валхвы? Интересный вопрос, кивнул я. Дело в том, что позвонил он мне с того телефона, что я дал в Арсанофию для связи, и который был отобран вашим верховным волхвом. Вернули же в Арсанофию лом, не имеющий отношения к моему артефакту, а сам артефакт в настоящее время у сберендившего мага, который хочет, чтобы я встал под его знамя и занимается тем, что подстраивает пакости членам моего клана. Вы спрашиваете, как вы связаны со сберендившим магом? Ваш глава либо поддерживает его в надежде на признание волхвов после победы, либо вашего верховного волхва используют в темну. Но то, что они контактируют, это факт. Иначе у Накриха не было бы телефона в Арсонофье. Накриха. Это настоящее имя того мага. Странное имя. Какое дали родители? Разговор вел только Никон. В Арсонофье же пристроившийся на краешке сидения молчал и мрачнел с каждой репликой. Что ж, в целом мне ясна и ваша позиция, и ваша обеспокоенность. Наконец решил Никон. Но где гарантия, что вы владеете всей информацией и что она вообще настоящая? Гарантия от императора вас устроит? Например, если я договорюсь о встрече прямо сейчас во дворце? Волхвы не вмешиваются в дела власти. Подал голос Фарсанови. Бросьте, вы уже вмешались, и если ничего не предпримете. Вот лучится, что встали на сторону противника в законной власти, напомнил я. На сторону маньяка. Договаривайтесь, неожиданно решил Никан. Если вы говорите правду, это нельзя пускать на самотёк. Я вытащил телефон для связи с императором, потому что разговор вสนхождении для волхвов был бы не виден, и они вполне обоснованно засомневались бы в том, что я как-то с императором связывался. Добрый вечер, Иван Михайлович. сказал я в трубку сразу, как мне ответили. Тут такое дело. Вы хотели встретиться с волхвами? Так вот, они тоже это хотят. Конец. Читал Петров Никита. Петроник.